Глава двадцать восьмая Драконий замок Рихтон фон Логар понял, что что-то происходит, когда в короле остался всего один стражник. Колдон выждал момента, пока его единственный охранник отойдет по нужде, и поспешил к решетке. Из темницы драконьего замка мало что можно было услышать, особенно без магии. Но это не так беспокоило второго принца Халдона, как то, что переворот начался раньше времени. «Что у них там происходит?» Пробормотал он себе под нос и прикрыл глаза. За то время, что он просидел в заключении, мужчине удалось найти изъян в ауре артефакта. Герцог де Лавинт был прав, когда предупреждал, что браслет нестабилен. Но это не недоработка, а запланированная функция. Шума не избежать. В следующую секунду браслет на руке некроманта взорвался, разлетаясь на две половины. Рихтон зашипел сквозь зубы от боли, зажал ладонью рану. «Что тут происходит?» По коридору уже спешил его единственный саглядатый. «Побег», — осклабился Рихтон и щелкнул пальцами. Лорен Атрикс, Эрис Девальде. Драконий замок горел. Самая высокая башня осыпалась камнями, проломила крышу основного здания. Стекла в окнах полопались от жара, но основная часть не подверглась нападению. Адахар принял мой план, хотя и не был с ним согласен и от драконьего пламени уже занимался парк. Деревья превращались в огромные спички. Пламя, как зачарованное, перебрасывалось растение на растения уничтожая все на своем пути. Постройки и защитная стена оплавились, осыпались камнями, теми самыми, которые закалила в своем огне мать дахара «Ирис, состорожнее Я видела, как оживают статую главного входа, превращаются в магических големов и встают на лапы. Отреагировать не успела адахар Дахар пронесся над ними черной тенью, поливая жидким огнем. Големы потонули в нем на секунду, а через мгновение раскалились до красна и развалились на части. «Давай же!» — пробормотала я под нос, гипнотизируя взглядом главный вход. «Ты не пропустишь возможности подчинить себе настоящего дракона. Ты же знаешь, что я сбежала, знаешь, что я тут». адахар хотел сжечь замок, уничтожить до основания. Его не волновало, что внутри не только подданный Хамарта де Лавинда. Дракон рычал от той боли, которую меня отобрал, и желал отомстить. Да только тогда бы на моих руках была смерть Анира, а этого допустить я никак не могла. И я нашла выход. Сейчас я стояла в центре огромного пожара и наблюдала за тем, как ревет мой дракон, как Адахар поливает огнем императорский замок, как трубит, облетает башни, обдают пламенем верхние этажи, как в окна хлопаются стекла. Как осыпается уцелевшая до этого момента крыша, проседают камни на стенах. Герцога я увидела не сразу. Лишь почувствовала давление чужой воли, попытку подчинить меня, а через меня завладеть сознанием дракона. Все же не хочешь его смерти. Ты хочешь его подчинить. Как я и думала, отлично. Обернувшись, я встретилась взглядом со своим мужем. Он спешил в мою сторону от закрывающегося портала, защищался ледяным куполом от подползающего к нему пламени. Лицо Хаммарта кривилось от злости, он что-то кричал, но я ничего не слышала. Все звуки тонули в драконьем реве. «Перез преклание колени». Этот приказ я почувствовала каждой клеточкой своего тела. Но вместо того, чтобы подчиниться, только вскинула подбородок и сформировала перед собой магическую сферу. Секунда, и она устремляется в герцога. Тот отводит ее легким движением руки и продолжает приближаться ко мне. Все еще удерживает щит от огня, следит взглядом за Адахаром. Давление на меня усиливается. С каждой секундой все сложнее сохранять разум. Но близость крылатого друга помогает. Он в силах частично рассеять влияние Хаммарта. Мужчина, который заслужил смерти, который должен умереть, но не забрать с собой моего брата. Потому мое следующее заклинание в разы слабее предыдущего. Хаммарт это чувствует, усмехается. Думает, что его власть надо мной сейчас возьмет верх. Адахар не вмешивается, но уничтожает еще несколько големов, которые слишком стремительно направляются в нашу сторону из замка. Те тонут драконьем огне и теряют иллюзии жизни. «Починись мне, Эйрес!» Я чувствую злость герцога, который обжигает меня изнутри, но выдерживаю. И вновь бью чарами. Он уже слишком близко. Деловинд явно намеревается навесить на меня кандалы и новый артефакт, запрещающий колдовать» после чего запрет в клетке и будет издеваться, пока не сломит меня. Именно этого он хочет, об этом думает. Я чувствую. «Ты проиграл», – произношу я и открывая перед собой портал. «Ты слабее, его да Я делаю шаг вперед и зная что он последует за мной. Я чувствую это точно так же, как и то, что давление от его желания усиливается. Он приказывает мне не закрывать портал, не подозревая, что я заманиваю его в ловушку. Запах гари остается позади. Меня встречает зеленью и цветением парк Алой Академии. Я удерживаю портал открытым, а сама делаю шаг вперед. Преодолеваю невидимую границу и оказываюсь у озера с черной гладью, у ведьминого омута. Через мой портал проходит человек, и после этого я его закрываю. Ирис. Он бросил свой замок, своих людей. Его не интересует тот бой, что сейчас идет за зачарованными стенами. Он не боится потерять своих защитников. Сейчас ему важнее поймать сбежавшую наследницу Девальде и починить себе ее дракона. Так вот, что скрывалось в лунном дворце. Он следует за мной, совершенно не обращая внимания на ауру, что буквально кипит у мистического озера. Дракон! Зря ты тогда нас с ним отпустил. Поддеваю я его. Ментальный удар оказывается неожиданно слишком сильным. Я сгибаюсь пополам, хватаю ртом воздух. Его влияние на меня усиливается. А Дахар не последовал за нами. Я попросил его помочь людям там. Тут я справлюсь сама, потому что так хочет судьба. Ты даже не представляешь, как меня разозлило. Его голос бьет плетью, а вслед за этим летит заклинание сети. Оно разбивается о появившийся щит. Я вливаю в защиту больше половины своего резерва и улыбаясь Амарт мог уже догадаться о моих планах. Но его разум затмило существование дракона и лёгкость, с которой его можно заполучить. «Починись, жена!» Клятва, что связала нас, скручивает меня в рог геонского барана. Но щит продолжает стоять, не подпускает мужчину, не пропускает чары. «Давай, ещё чуть-чуть, ещё немного!» Появление первой бестии я не вижу, я чувствую. Водная мантикора, за ней на поверхность выскальзывает кетрам спархивает гарпи. «Маги и ученые до сих пор не знают, как из ведьминых омутов появляются бестии. Почему приходят на всплески магии?» «Убить его!» Усмехаюсь я, приручая появившихся бестий. Они моментально бросаются вперед. Монтикора рычит метит в горло мужчине. Китрам перекатывается студнем по земле, поднимает передние щупальца. И я знаю, что Хамморт видит огромный круглый рот с сотней тонких острых зубов. Гарпий вопит и нападает с воздуха. Ее сносят огненным заклинанием, испепеляя прямо в воздухе, а из омута лезут все новые и новые бестия. Они подчиняются моему дару. Я уже не держу щит, только стою у кромки воды, наблюдая за тем, как Хаммарт все больше выматывается, все больше магии из него вытягивает это место. Я упиваюсь силой, чувствую всех бестий как саму себя и отдаю новый приказ. Китрам добирается до моего врага, обвивает ноги толстыми щупальцами и роняет того на землю. Его сородич наваливается на герцога и одним резким движением прижимает, а водная мантикора, который поймала собой два смертельных заклинания, из последних сил бросается вперед и с рывком впивается клыками колдуну в пах. Я слышу его крик, полный боли и отчаяния, упиваюсь им и улыбаюсь. «Месть не приносит облегчения, Рихтон», — тихо произношу я, — «ты прав». Месть уравновешивает лишь чаши весов. Я чувствую запах крови через своих бестий их нюхом. И в тот же миг мир взрывается. Яркая вспышка разбрасывает бестии в стороны, калечит тела Я теряю связь с ними, как нити, одну за другой. Хаммарт встает, раны затягиваются на нем в несколько мгновений. Только кровь, запекшаяся на одежде, подтверждает, что все это не приснилось мне. «Ты допустила одну большую ошибку», — злобно шипит колдун. «Кровь». Я ругаю себя за свое слепое желание сделать ему больно. Нужно было просто убить, а не давать магу крови силы. Горейная вот умер от яда, парализующего, не дающего крови дать ему сил. Омут ведьм тих. Несмотря на количество выплеснутой в воздух магии, из него больше не появляются бестия. Мы остаемся с Хаммартом Деловиндом один на один. И от страха у меня сжимается сердце. «Ты слишком слаба, Ирис». Произносит он, разводя руки в стороны. Побоялась даже убить меня. Ведь моя смерть повлечет гибель Анира Атрикса. Не повлечет. Я готовлюсь отразить его удар щитом и молю высшие силы вновь активизировать омута ведьм. Ведь ты умрешь не во время переворота, не из-за его действий. Ты тут из-за его действий. Ухмыляется Хаммерт. Подчинись мне, я прощу тебе эту ошибку. Магия слетает с его пальцев широким алым лезвием. и ставлю щит за секунду и тут же отлетаю назад от силы удара. Меня отбрасывает прямо в омут. Подовязка, как масло, тянет на дно, утаскивает подводными течениями. Признай, наконец, свое поражение, Ирис де Вальде. Я смотрю на него снизу вверх, пытаясь всплыть. Мою магию высасывает озеро до последней капли. И вот я вновь одна, рядом с этим монстром, и вновь беспомощно. «Откусить голову или разорвать на части?» «Этот голос, это...» Я недоверчиво поднимаю взгляд к небу, чувствуя что меня вновь подчиняет себе чужая воля, принимает мое молчание за согласие. «Кова?» Мое сердце бьется настолько бешено, что вот-вот выскочит из груди, в голове не укладывается. А королевская виверна выныривает из облаков и входит в пике. Хаммарт не видит ее, не чувствует. Он магией вытаскивает меня на землю и говорит что-то о послушании, о драконе, об артефакте. отпроси его, Лори!» Скидываю взгляд на Хаммарта де Лавинда, который подошел уже слишком близко. Вижу недоумение на его лице, полную уверенность в том, что ему удалось починить меня своей воле. И толкаю его в грудь. Колдун отступает на шаг, а через секунду над нами проносится Виверна, обхватывает лапами Хаммарта и взлетает с ним в воздух. Магия выплескивается из мужчины, стараясь справиться с непонятно откуда взявшимся врагом. А через секунду его тело разрывают на части две огромные лапы. В эту же секунду по мне бьет откат разрушенной клятвы. Я стала вдовой. «Я же поклялась тебе, что ты не пожалеешь о моем возвращении», шепчет в моей голове Кова. Вместо ответа я падаю на колени и закрываю лицо руками. «Все закончилось. Этому ужасу подошел конец». Настоящий конец Империи Имвалара.